119. Почему принято считать, что накопление жизненного опыта и испытаний является особенностью человеческой эволюции, когда на испытании весь космос и всё живое и вся материя обладают свойством накапливать опыт. Перед нами две собаки, но сколь различны свой образец, характер каждой из них, в каждой ярко выражена её собачья индивидуальность. Это касается всех животных. Помимо общей характеристики и вида, каждый его представитель несет на себя определенную печать своей индивидуальности. Конечно, эта индивидуальность не в смысле индивидуальности человеческой, но ниже по ступеням. Самосознание отсутствует. Так же и растение. Каждый обладает помимо общих своей характеристик. Даже двух мхов нет схожих, не говоря уж о самом растении. Даже химические свойства элементов и различных соединений несут в себе способность реагировать при определённых условиях определённым образом. И индивидуальность элементов выражена ярко. Каждый атом индивид с своими особыми свойствами. Свойства эти во всём, что проявлено, выработаны в процессе долгой эволюции, опыта и приспособления, то есть тех же испытаний, Почему сурки зоркий и осторожный зверь? Сколько опасностей и испытаний должны были они претерпеть, чтобы выработалось в них это свойство? Сколько испытаний прошли орлиные крылья, чтобы поднять орла в поднебесье? Скажем, всё проявленное на испытании и всё аккумулирует в различных формах тот жизненный опыт, через который она проходит. Конечно, опыт морской ракушки, кита и слона различен, но принцип испытания, опыт и накопление един для всего сущего. Потенциальный зародыш индивидуальности уже скрыт в духа Монади при первом ее проявлении в виде искры, и от этого момента начинается наслоение вокруг нее энергий, откладываемых или кристаллизуемых вокруг ее сущности. Почему устойчива против морозов северная сова или против зноя сухостойкие травы полупустынь благодаря опыту пройденному ими в процессе их существования. И так во всём. Ничто не пропадает из того, что прошло духом монады на бесконечном пути своего эволюционного развития. Всё сущее на испытании накапливая аккумулируя и откладывая кристаллы наслаиваемых вокруг духу моноды энергии разница лишь в том что со ступенью человека начинается эволюция сознательной